«Я полагаю, ты имеешь в виду в омнибусе?» «Не могла же ты в самом деле ехать на омнибусе, если только ты не была наверху?» Миссис Портерис насмешливо улыбнулась. «Вот именно, я ехала наверху», — возразила я спокойно. «И это было здорово». Миссис Портерис чуть не потеряла контроль над собой от такого неслыханного заявления. Губы ее заметно затряслись, и она сказала, еле сдерживая себя, «Проехать через весь Лондон, наверху омнибуса, никогда больше не делай этого. Второй этаж — это не место для тебя. Ни за что, ни при каких обстоятельствах». Первый этаж негласно закреплялся за леди, но при плохих погодных условиях им предпочитали пользоваться и мужчины. Таких женщины рассматривали как вещь для удобства пассажирок. Та же Сара Дункан пишет, их называли джентльменами в углу. Его рука или трость, или зонт всегда использовались любой леди, которая намеревалась позвонить в колокольчик, чтобы попросить остановиться. Казалось, что это была обязанность каждого, кто занимал угловое место, и каждый мужчина принимал это с покорностью. По правилам этикета, которые сопровождали каждую сторону жизни, включая поездки, считалось, что мужчина не должен освобождать места для дам, но кондуктор в виде стоявших леди постоянно спрашивал, может быть, кто-нибудь из джентльменов поднимется наверх и уступит место для леди. И сидевший, не выдержав давления со стороны взиравших на него дам, отправлялся наверх в холод и в дождь. Внутри омнибуса на первом этаже, лицом друг другу, устанавливались сиденья на пять пассажиров с каждой стороны, покрытые синим бархатом. Сзади — окна, которые никогда не открывались. На полу — солома. Внутри вы подвергаетесь воздействию бесчисленных досадных раздражителей. Трости и зонты тыкаются вам в спину, как вежливое предупреждение — что кто-то хочет выйти и что вы должны дергать кондуктора за полу пальто или щипать его за икру с просьбой остановиться. Вы задыхаетесь от запаха влажных зонтов, пальцы ног отдавлены сходящими или входящими пассажирами. Ваши соседи кашляют и сморкаются, младенец орёт, карманные воры шныряют рядом, мушки – Таящиеся в грязной соломе вот-вот угодят вам в рот или глаза, и при этом все кругом грохочет, дребезжит и трясется. Помимо мест на первом и втором этажах было четыре сиденья рядом с кучером, которые он за чаевые резервировал для постоянных пассажиров. Кондуктор стоял на узкой ступеньке слева от двери, и в его обязанности в кринолиновую эру Помимо взимания платы, входило помогать дамам с их широкими юбками, которые с трудом проходили в узкий проход. «Неплохая работка!» — подмигнул пассажир кондуктору. «Как хорошо, что я женат!» — ответил тот, почесывая затылок под высоким черным котелком. «Это место не для холостого». Билетов в это время не существовало, и плата взималась по усмотрению кондуктора, который делился с кучером-водителем. Отсюда понятно, почему количество остановок определялось наличием хорошо одетой публики. Молли Хагис писала в 1870 году. Мы останавливались где угодно, и главная цель была подобрать пассажиров, а не доехать до места как можно скорее. Путешествие из Ислингтона в западную часть города, что приблизительно две мили, заняло больше часа. Когда же наконец-то были введены билеты, это встретило большое недовольство у обслуживающего персонала омнибусов и конок. Они устроили забастовку, и несколько дней транспортная система Лондона пыталась справиться с перевозками, используя ресурсы лишь железной дороги. Впрочем, после все наладилось, и пассажиры более уже не зависели от настроения и прихоти водителей, и кондукторов которые были обязаны не только брать установленную плату, но и останавливаться в строго определенных местах. К концу века городские дороги уже не справлялись с огромным потоком. Решение проблемы было найдено в строительстве подземной железной дороги внутри города. В 1863 году в Лондоне было проложено первое в мире метро-труба, так его называют англичане, где поезда первоначально двигались с помощью паровых двигателей, а позднее с помощью электричества. Вагоны в нем были крытыми для первого и второго классов и без крыши для третьего. В какой-то степени транспорт сыграл большую роль в кардинальном изменении викторианского сознания об одиночном путешествии девушек. Ведь общественными средствами передвижения пользовались юные девы разных сословий. В 1875 году Хетта карбури из книги «Троллопа. Как мы сейчас живем?» девушка из высшего общества доверилась подземной железной дороге и довольно скоро вышла на Кинг-Кроссе.